Реалити-шоу Троя. Долина Скамандра. Гектор и Эней Гектор и Эней стоят на вершине небольшого холма и наблюдают за беспорядочно отступающей армией ахейцев. Гектор в бою потерял шлем, его щит буквально изрублен на части, а доспех полностью залит кровью. Эней выглядит не лучше. При этом он еще и ранен в плечо, а потому морщится при каждом движении правой руки. Ахейцы уже не отступают, они бегут к своим кораблям, а с затянутого тучами неба бьют молнии, и бьют они прямо по ахейцам. Люди горят заживо, доспехи плавятся, вспыхивают и сгорают луки и древки копий. На поле битвы царит паника. Троянцы держат ряды, стреляют вдогонку из луков но не делают и шага по направлению к Ахейскому лагерю. Ярость Зевса изумила их самих не меньше, чем их врагов. «Почему мы не развиваем успех, Гектор?» – спрашивает Аней. «Бросим людей в прорыв, сожжем их корабли». «Это не наш успех», – говорит Гектор. «Боги благоволят нам». «Боги слишком переменчивы в своих желаниях», – говорит Гектор. Утром они благоволят нам, а вечером поворачиваются к нам спиной. Ахейцы чем-то прогневали Зевса, но я не думаю, что это надолго. Тем более, нам надо преследовать их, пользоваться моментом. «Нет», — говорит Гектор, — «они бегут сейчас, потому что им еще есть куда бежать. А если мы пойдем за ними, зажмем их между нами и морем, они перестанут бежать и будут драться, а их по-прежнему больше, чем нас». Пусть плывут домой. Они не успеют погрузиться на корабли. Мы возвращаемся в город. Праздновать победу? Это не наша победа, говорит Гектор. И я не уверен, победа ли это вообще.